Сигмон не раз слышал о магическом взгляде вампира. Это было непременной частью легенд. В них упыри обязательно должны зачаровать человека, глядя ему в глаза, а потом делать все, что угодно. Но после беседы с Орли, Тан не знал, правда ли это или ложь. Слишком многое в историях о вампирах оказалось вымыслом Но не все. Кира, кусавший губы от ярости, не бросился на врага, как ожидал Тан. Он остался на месте. Усмирил свой гнев и поймал взгляд Сигмона. Тот не стал отводить глаз. Вампир смотрел на него, сверлил взглядом. Старался поразить им противник, как клинком. Глаза у Террата оказались черные, бездонные, как ночное небо без звезд. Из них исходила сила, подавляющая волю, туманища рассудок. Сила упыря. Сигмон чувствовал ее касание. Он ощущал всем телом, как его опутывают липкий нити вампирского взгляда, но глаз не отводил. Чудовище, что сидело в нем, только готовилось к ответу. Когда терад прищурился, словно пытаясь пронзить врага взором, тан постарался в ответ выплеснуть из себя всю боль и ярость, всю ненависть рода человеческого к древнему роду упырей. Вампир отшатнулся и отступил на шаг. на мгновение он отвел глаза, но этого оказалось достаточно. Напряжение исчезло, и магия упыря пропало Тирак попытался снова поймать взгляд соперника но сигмон лишь усмехнулся в ответ он действительно не человек он изменился не только снаружи но и изнутри и магия вампирского взгляда оказалась бессильна Сбешенный тирак понял это зашипел от злобы пригнулся и прыгнул к сигмону вампир двигался так быстро что за его движениями сложно было уследить он за миг превратился в расплывчатое пятно но Тан был к этому готов. Уворачиваясь от растопыренных рук, он даже испытал облегчение. Минуту назад ему казалось, что вампирская дуэль состоит лишь из обмена взглядами, и ему не удастся добраться до старого упыря. Тот яростно атаковал, пытаясь дотянуться до горла Сигмона. Двигался упырь быстро и уверенно, но Тан ни в чем не уступал ему. Не только не давал коснуться себя, но и пытался ударить сам. Кира встретивший неожиданно сильного противника, шипел и брызгал слюной. Когда он прыгнул, целя растопыренными пальцами в глаз, Тан отступил, попытался ударить сам, но взметнувшийся плащ вампира накрыл его голову. сигму метнулся в сторону, но опоздал. Кира ухватил его за плечи и сгибом локтя прихватил шею прямо поверх плаща. Сигмон попытался вырваться, но вампир держал крепко, умело, все крепче сжимая горло. Тогда Тан ударил локтем назад и почувствовал, как чужая плоть дрогнула. Тогда он ударил еще и еще, освободился от плаща, добавил коленом в пах, рукой в голову и напоследок со всей силы пнул вампира босой пяткой в живот. От удара Тирата отбросила на пару шагов. Он упал и проехался на спине по вощенному паркету до самых каменных ступеней. Замер. Тан остался на месте, побоявшись преследовать его. Понял, что это уловка. Вампир с криком ярости вскочил на ноги, содрал с себя плащ, скомкал его и бросил на пол. Потом повернулся к Тану, чуть присел и скользнул вперед. Сигмон попятился. Тират изменился, он принял облик, тот самый страшный облик упыря, что Сигмон видел у Риго и Орли. От благородного лорка не осталось и следа. На Тана смотрело серое лицо с надриватой кожей, напоминавшей кухонную терку. Глаза вампира утонули с класса шелушащейся кожи, а от носа остались лишь две большие дыры. Клыки теперь торчали и сверху, и снизу. Длинные, острые они подрагивали, словно им не терпелось впиться в теплую плоть. Тирад зашипел и медленно двинулся вперед, выставив руки перед собой. Они тоже изменились. Из кружевных манжет торчали серые лапы, увенчанные длинными и острыми когтями, похожими на изогнутые ножи. Увидев их, Сигмон оскалился, как дикий зверь. Они напомнили когти демона, которого он прикончил в подвале Фаамара. Но тогда у него был меч, крепкий, надежный меч, что мог располосовать любого врага. «Мои пальцы – железные ключи», сказал Сигмон про себя, чувствуя, как холодеют ладони. «Стальные штыри, что вбивают в стены. Когти». Изнутри поднялась горячая волна, захлестнувшая Танос головой. Глаза застил красный туман. Он готов был сцепиться вампира зубами, кусать его, драть на части голыми руками. Зверь внутри него рычал и бился, требуя, чтобы его выпустили на свободу. Наклонив голову, Тан двинулся навстречу теракту, растопырив пальцы, словно и у него отросли когти. Вампир не выдержал первым. Он взвеснул и бросился на Тана. Они встретились ровно посреди зала, напротив черного трона. Теперь никто из них не защищался. Это была не схватка, свалка. Обезумевшие от ярости Тират и Сигмон драли друг друга когтями, как ополоумевшие по весне коты рвали в клочья, не замечая ран, не обращая внимания на боль. Каждый стремился первым добраться до глотки врага. Сигмон чувствовал, как рвется плоть вампира. Окаменевшими пальцами он выдирал из тела врага куски, рвал серую кожу. Ему было легче. Когти вампира? бессильно скользили по новой чешучатой коже, прикрывавшей тело Тана как кольчуга. Но она закрывала не все. Левая рука Сигмона миг оказалась разотранной от кисти до локтя. Щека порвана. А кровь из рассаженной брови заливала глаза. Но он не сдавался. Зверь, сидящий внутри, рвал врага когтями и рычал, как волк. Сигмон стал зверем. Настоящим хищным зверем. И он был на вершине блаженства. Он был готов продолжать драться вечно, до тех пор, пока от одного из них не останутся только кровавые ошметки. Он наслаждался своим гневом. Та его часть, что еще помнила Сигмона Латуя, ужаснулась. Тан вдруг понял, что это кровавое пиршество устроил не он. В этой кровавой драке он почти и не принимал участия. И когда когти Терата снова царапнули по голове, выдирая клок волос, он опомнился. Алый туман, стоявший перед глазами, исчез. Осталась только кровь на лице, теплая, алая, зовущая к бою. Но Тан пришел в себя, усмирил зверя и очнулся. Ярость ушла. И вернулось ледяное спокойствие схватки. Сигмун словно взглянул на себя со стороны и вновь ужаснулся своему безумию. Он вел себя, как дикий зверь, а не как человек. С этим пора было кончать. Жав кулак, он ударил упыря точно в лоб не обращая внимания, что и вторая щека превратилась в кровавые лохмотья, Тират отшатнулся и там ударил еще раз. Под кулаком хрустнула серая кожа расползлась, обнажая осколки черепа. Вампир шарахнулся в сторону, скинул когтистые лапы, закрываясь от удара, но потом снова ринулся вперед, уже ничего не видя и не чувствуя. Танк увернулся от вытянутых лап и пнул вампира в колено, нога хрустнула выгнулась в обратную сторону, и Террат повалился лицом в пол. Припомнив пилара, Тан пнул шевелящееся тело и перевернул упыря на спину. Потом поднял ногу и опустил ее на голову вампира, словно давил ядовитого гада. Голова Террата лопнула, как раздавленная ягода, и серые ошметки веером брызг легли на сверкающий паркет Обезглавленный вампир забил ногами, заворочился, пытаясь встать. Тан ударил еще раз, размазывая по полу остатки головы, и вампир, наконец, затих. В полной тишине Сигмон отошел в сторону, вытер ногу, а скомканный плащ терата, и устало опустился на одну из каменных ступеней. И только тогда зал взорвался криком. Вампиры что-то кричали, и доброе, и худое, но тан их не слушал. Он сидел и молча смотрел в пол, чувствуя, как кровь из ран сочится по новой шкуре. Он посмотрел, на разорванную руку. Рана оказалась неглубокой, но мясо разошлось в сторону, напоминая разделанную дичь. Правой рукой Тан свел рваные края. Отпустил. Рана закрылась. Кровь не шла, осталась только на коже. Густая и вязкая, словно кисель. Сигмон скинул руку, прижал к щеке, тронул пальцами рваные края и понял, порез тоже затягивается. Его раны заживали сами по себе. Он догадывался, что так и будет, но не знал, хватит ли сил, чтобы выжить после драки с вампиром. Голова кружилась, клонилась на грудь. Тан потерял много крови, той самой драгоценной крови, которой так жаждал отведать опыт. Вампиру все-таки удалось добраться до еды, вот только ею он и подавился. Точно так, как предсказывал Сигмон. На плечо Тан легла рука, и он скинул голову. Орли. Она улыбалась, что-то говорила ему. Но Сигмон ничего не слышал. В ушах стояли голый и плеск, как от водяной мельницы. Он слабо улыбнулся в ответ, чувствуя, как на разбитых губах лопается корк запекшейся крови и кивнул. Орли опустилась на колени, погладила его по щеке и что-то сказала. Тан не слышал что. Но знал, догадывался. Все будет хорошо. К ним кто-то подошел. Сигмон поднял взгляд и увидел Шаина. Смертельно серьезный, но при том сияющий, как начищенная армейская бляха, Шаю сжимал в руки небольшой серый обруч. Сигмон догадался, что это такое, и онемевший рукой вытер кровь с лица, чтобы лучше видеть. А потом глава клана Нарк поднял руку и возложил обруч на голову вампирицы. И Тан понял, теперь и вправду все будет хорошо. И лишь тогда он позволил себе закрыть глаза и упасть вперед, прямо под ноги орлида де Сальва. Новая правительницы Дарилина.